Глава девяносто пятая Корсо удалось успеть на поезд в восемнадцать двадцать три, отходивший во фран городок, о котором он никогда раньше не слышал. Там он сделает пересадку на Понторлие. Трехчасовое путешествие зимней ночью к горам и истине с компьютером в качестве единственного попутчика. Направлялся он в детский дом Моцасси, где с 1998 по 2004 год вместе росли Софиса Рэй и Элен де Мура. Стефан надеялся встретиться с кем-либо, кто их знал и мог бы лично подтвердить сегодняшнюю сенсацию. Девочки оказались единокровными сестрами, и это не так удивительно, как могло показаться. От Софи отказалась мать, родившая ее в Лионе в 1984 году. Элен родилась двумя годами позже, в Лон-Лесонье, от родителей, не взять на себя заботы о ребенке. Так что теоретически отцом обеих девочек мог быть Жан-Люк демура официант, вышибала безработный, а главное, жестокий и пьющий. Нетрудно вообразить, что двумя годами раньше он околачивался в районе Леона или где-то поблизости, и там ненадолго сошелся с матерью Софи, которая по своим причинам впоследствии бросила ребенка. Заурядная, хотя и грустная история несостоявшейся семьи. Также неудивительно, что девочки познакомились и каким-то образом признали друг друга. В детском доме расположено в тех же краях. Начиная с этого момента, они росли в одних и тех же приютах или приемных семьях. Потом вместе отправились в Париж и решили попытать счастье в мире стриптиза. корсов вспомнил также, что они скрывали свою дружбу, наверняка видя в ней источник силы в случае проблем. Что-то вроде секретного оружия. Но почему Клаудия Мюллер, убийца она или нет, захотела скрыть их родство? оставалось еще масса вопросов, но Корсо дал себе слово не задумываться над ними. Ноль шансов, что его измученный и не имеющий нужной информации мозг подкинет ему хоть какой-то ответ. А может и ткнуть вслепую, что хуже всего». За три часа в поезде он только вбил в компьютер все, что понял к этому моменту. Как и свои предположения. Что до остального? Один факт не давал ему покоя. Клаудия с самого первого убийства попросила Марке подменить пробы крови. Важнейшая деталь, означавшая, что уже в момент смерти Софи она точно знала, что следующий будет элен. «Итак, она убийца. Или же знала убийцу и его намерения?» «В таком случае почему не предупредила Элен?» «Никаких вопросов. Корсо, никаких вопросов!» Он уткнулся лбом в стекло и попытался в темноте разглядеть пейзаж. «Ничего не видно. Он погрузил взгляд и мысли в это, ничто с надеждой раствориться в нем». Его разбудило прибытие Фафран. Он вышел на платформу и открыл для себя новый мир. Все бело. Вокзал погребен под снегом. Фонари отражались в сугробах, обрамлявших рельсы скоростного поезда фантастическим свечением. В других местах снег образовал более мягкие и пушистые формы, напоминавшие ватные декорации. Не хватало только ясли и младенца и Иисуса. Корсо остро почувствовал свою неуместность. В легкой куртке, без чемодана, он в одиночестве стоял на платформе. Единственный, кто вышел во фране. Единственный, кто ждал пересадки на понтарлье. Минут десять он стучал зубами, ощущая себя закатанным в стеклянный шар, из тех, которые разбивают, чтобы полюбоваться Эйфелевой башней или Дедом Морозом под падающими снежинками. Потом приехал маленький поезд футуристического вида, зеленовато-синий, серебристо-серый. После яслей и снежного кома — электрический поезд. Корсо находился в стране игрушек. Он залез внутрь, по-прежнему один. Через четверть часа он добрался до Понтерлье. Тот же вид, что и во Фране, только снега кажется побольше, и, если такое возможно, еще меньше народа. Даже персонал станции отсутствовал. Он потопал к выходу в надежде, что такси все же найдется. Такси было одно единственное. Ветровое стекло черное. Водитель не виден. Выхлопная труба выплевывает клубы дыма под фонарем. От рождественских картинок прямиком к фильму ужасов. Оставалось только сесть в салон и заметить, что его везут в отдаленный мотель, где совершают человеческие жертвоприношения. Когда он назвал пункт назначения, шофер весело воскликнул. «К счастью, у меня подходящие шины!» Машина покатила по департаментскому шоссе в направлении лармона и швейцарской границы. За окном в мерцании лунного света открывался призрачный вид. Снег придавал долинам и горам нечто нереальное, ту бледность, что словно бы лишало материальности саму землю. Настроившись на соответствующий лад, корцо готовился увидеть, как приют Моцасси вырастает на склоне горы, словно блиндаж с темными окнами и живыми призраками. Приятный сюрприз. Детский центр оказался длинным зданием розового цвета, прекрасно освещенным, выступающие балконы которого делали его похожим на горнолыжные отели. «Мне вас подождать или как?» «Нет, спасибо», — ответил Корсо, расплачиваясь с шофером. Он не предупредил о своем приезде. У него не было ни малейшего представления о том, что его ждет в этом заведении. Двадцать лет назад принявшим двух малышек, которые росли вместе как сестры и, чего никто не знал, действительно оказались сестрами. Коб сделал несколько шагов к крыльцу в тишине. Снежной, ватной, скользкой. И позвонил в сделанный под старину звонок. Терпеливо подождал, дрожа в легкой куртке. Температура еще упала. Сильнейшая простуда гарантирована. Наконец ему открыл, похожий одновременно и на водителя, и на арестанта парнишка в спортивном костюме. Корсо представился, предъявил бейдж и сказал, что хотел бы переговорить с руководителем учреждения. Было 22.30. Другими словами, дверь вполне могла захлопнуться у него перед носом. Но парень и ухом не повел. Не говоря ни слова, он словно по рельсам отбыл туда, откуда пришел. Стефан подождал в огромной столовой, которую упорно силилась оживить богато убранная елка с самодельными шарами и гирляндами. Он прошелся по вестибюлю с надраенным до блеска полом, узнавая материалы. Керамическая плитка, крашеные стены, темно-красный линолеум. Легко мыть и дезинфицировать. В такого рода приютах за вами сразу все протирают. Ни следов, ни воспоминаний. Он подготовился к этому посещению и выставил внутреннюю защиту. Его собственные воспоминания не должны высовывать свои грязные морды. И однако, подходя к елке, он почувствовал, как сжимается сердце. Картонные фигурки, исплетенные из раскрашенной фломастерами бумаги гирлянды, напомнили ему немало рождественских праздников, когда, несмотря на подарки, застарелая рана открывалась вновь. Боль от того, что у него не было родителей, и никто не любил его просто за то, что он есть. Сначала он защищался тем, что убеждал себя, будто расти в приюте еще не самое худшее, а отсутствие корней само по себе не катастрофа. Но зияющая рана так и не заживала. Он рос, нося ее в себе и каждый день пытаясь заполнить эту пустоту обрывками любви, подобранными там и сям. Даже если эти ошметки носили имя «Мамаша» и заканчивались тем, что его пускала по кругу куча вонючих педрил. Майор Корсо? и Бриджит Карон, директриса этого заведения. Перед ним стояла женщина лет сорока, тоже в спортивном костюме. Она была в тапочках, поэтому он не слышал, как она подошла. Соломенные волосы, кирпично-красная кожа. Ее толстощокое лицо напоминало помидор, обсыпанный сахаром. Корсо снова представился. В нескольких словах объяснил причину своего визита. Софиса Рей, Элен де Мора, 1998-2004 годы. Он воздержался от объяснений, Почему он ищет эту информацию? "И вы приехали в такой поздний час?" удивилась она. "Это крайне срочное расследование", она кивнула. "В холод и снег ночью прийти сюда, чтобы просто поболтать о двух девочках, про которых все давно забыли. Ну и старательность". "Мне очень жаль", сказала она. «Я здесь всего пять лет, так что ничего не смогу для вас сделать». «А разве не осталось воспитателей, работавших здесь в то время? Кого-то из стариков, кто бы мог мне помочь?» «Нет, наш персонал постоянно обновляется, чтобы не возникало особых отношений между воспитателями и воспитанниками». «Как в банках». «Простите». Она стояла, уперев руки в бока, и в спортивном костюме была похожа на маленькую метательницу ядра откуда-то с востока. «Не обращайте внимания», — сказал он, убирая в карман мобильник. «Погодите. Может, кое-кто и есть». «Кто?» «Один врач из Понторлье. Эммануэль Коэн. Она здесь давным-давно. а Не дадите мне ее адрес». Впервые Бриджит Корон улыбнулась. Ножик взрезал помидор. «Вам повезло. Она как раз здесь. Один из наших ребятишек заболел». Корсо сдержал радостный возглас. Он был глубоко убежден, что, идя на риск, например, пускаясь на обум в неизвестном направлении без малейшей гарантии результата, вы всегда можете рассчитывать на приятный сюрприз. «Сейчас, сейчас я за ней схожу».